для постепенного восстановления Всерусского Союза. Во всяком случае, политическая ситуация выглядела значительно лучше, чем в конце XII века. Однако надпись уже была на стене, хотя русские и не видели ее. Вскоре монгольское вторжение разбило на куски всю политическую и экономическую структуру Киевской Руси. Глава 9. Русская цивилизация в киевский период 1. Предварительные замечания В истории каждой нации существуют периоды, когда национальная культура является в определенном смысле общей и однородной, поскольку основы духовной жизни едины во всех классах общества. Такие периоды можно назвать монистическими стадиями в истории культуры. Монистические стадии чередуются с периодами перемен, когда старые культурные основы заменяются новыми, в результате чего на первый план выходят внутренние противоречия и возникает дуализм или даже плюрализм. Чаще всего этот процесс усугубляется социальным размежеванием так как культурная жизнь высших и низших классов нации следует разными тенденциями. Такие периоды можно назвать дуалистическими или плюралистическими стадиями истории культуры. Они скорее динамичны, чем статичны. В истории русской цивилизации перемежающаяся последовательность монистических и плюралистических стадий видна так ясно, как и в истории любой другой нации, если не яснее. Московский период до раскола в русской церкви в середине XVII века в связи с движением староверов совершенно очевидно является периодом культурного монизма. Православие в его особой московской форме являлось тогда основой основ для всех классов общества. Церковный раскол XVII века и последующая европеизация страны, столь категорично осуществлявшиеся Петром Великим, разрушили старую культурную стабильность и начали эру плюрализма. В его основе на протяжении всего периода империи лежал дуализм европеизированной культуры высших классов, и московские культурные традиции, в которых продолжали духовно жить низшие классы общества. Современный советский период есть опять период культурного монизма, поскольку духовная жизнь всей нации формируется марксистской диалектикой. Если мы подойдем к русской цивилизации киевского периода с этой точки зрения, Мы без всяких колебаний определим ее как эпоху культурного дуализма. Причиной тому было введение на Руси христианства. В социальном плане прослеживаются яркие параллели между влиянием на русскую культуру и общество, оказанным христианизацией в киевский период, и подобным влиянием европеизации в период империи. Оба процесса были длительными, оба сначала затронули высшие классы общества и подчеркнули культурное расхождение между элитой и массами. Было бы ошибкой говорить о русском народе киевского периода как о неразвитой и варварской нации, не проводя должного различия между образованной верхушкой нации и народной массой. На самом деле уже в середине XI века Русские интеллектуалы, такие как митрополит Иларион, были высокообразованными людьми на уровне своих византийских и западноевропейских современников. Хотя верхний культурный слой и был тонок, он составлял среду, достаточную для развития таких выдающихся личностей, как тот же Иларион. Он и сам чувствовал поддержку в существовании подобной среды, и недвусмысленно обращал свои проповеди не к обычным людям, а к напоенному благодатью книжной мудрости. Таким образом, введение на Руси христианства привело не только к религиозному дуализму,